Глава тридцать девятая была ошеломлена тем, насколько тяжелыми ощущались наколдованные одежды, насколько реальными они казались. Она опустила взгляд на белый шелк, обтягивающий ее бедра. Настоящая или нет, эта одежда была лучше, чем то, во что Хейвен нарядил владыка преисподней. «Мне нужно переодеться», — сообщила девушка, прижимая свои вещи к груди. — Переодевайся. В одиночестве. С мрачным смешком повелитель теней повел ее обратно через сумрак коридоров в длинную, похожую на пещеру ванную комнату. Вороны тенью следовали за столосом, но мягкое хлопанье их крыльев, задевающих камень, вскоре сменилось журчанием бегущей воды. В центре помещения находился прямоугольный бассейн метров в десять длиной. Вода в нем дымилась и пузырилась. Солнечный свет лился из нескольких окон в потолке, окрашивая все серебром и танцуя вдоль позолоченного края воды. Четыре колонны черного дерева поднимались от пола по четырем углам бассейна. На колоннах были выгравированы существа, прежде невиданные Хейвен. Если бы в народе стало известно, что в преисподней имеются такие удобства, ад вскоре оказался бы переполнен желающими сюда попасть. Убедившись, что осталась одна, девушка сорвала с себя ночную рубашку и медленно скользнула в обжигающую воду. Воздух с шипением вырвался из ее легких, когда жар расслабил напряженные мышцы. Богиня небесная, она никогда не думала, что будет скучать по Пенрифу и его бесконечной роскоши. Пожив там какое-то время, Хейвен стала изнеженной, слабой. Девушка помассировала свои покрытые синяками бедра. Мускулы на них были тугими, благодаря утренним тренировкам и ночам, проведенным на корточках среди деревьев. Если судить по фиолетовому цвету синяков, Она пробыла здесь не более суток. Недостаточно долго, чтобы сломанные кости срослись, а ожоги зажили. Неохотно, выскользнув из воды и завернувшись в одно из роскошных белых полотенец, лежавших возле мраморного туалетного столика, Хэвена решила, что спросит повелителя теней о своих травмах перед уходом. Ей не хотелось и дальше злоупотреблять гостеприимством столоса. Одежда села на ней точно так же, как и прежде. Хейва нашла высокое, вделанное в камень зеркало и посмотрела на свое отражение, нахмурившись при виде синяков, темнеющих на щеках. Ее взгляд скользнул к волосам. Прошло так много времени с тех пор, как она позволяла себе видеть их непокрытыми. Теперь, спадающие двумя гладкими волнами на грудь, И потемневшие от воды до цвета пыльной розы волосы резко контрастировали со светлой кожей Хейвен. Девушка потянула себя за Почему богиня не дала ей нормальные волосы? Откинув волосы назад, она завязала их в свободный влажный узел, а затем прикрыла голову своей широкополой шляпой и ухмыльнулась. Когда тонкие поля опустились, прикрывая один янтарный глаз. Хейвен собиралась уже выйти из ванной комнаты, когда блеск серебра привлек ее внимание. На небольшом выступе лежала маленькая щетка из конского волоса. Хейвен взяла ее в руки, чтобы рассмотреть, и обнаружила, что на гладкой серебристой рукояти выгравированы вороны. А в щетине запутались длинные серебристо-белые волосы. Здесь живет какая-то женщина. Ничто в скупо обставленной ванной комнате не указывало на то, что ей кто-либо пользовался, не говоря уже о женщине с красивыми волосами. Взгляд Хейвен наткнулся на ночную рубашку, валявшуюся на каменных ступенях. Кто-то носил это до нее и вряд ли это был сам Столос. Как только Хейвен вышла в холодный коридор, Столос выскользнул из тени, двигаясь по волчьей с кипучей энергией, которая заставляла девушку нервничать. Даже прижав крылья плотно к телу, он едва помещался в тесном коридоре. В то время как ее глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к освещению, его глаза таких трудностей не испытывали, о чем свидетельствовало их золотое свечение. «Хочешь, я залечу твои синяки?» — тихо спросил он. Хейвен провела дрожащими пальцами по щеке. «Я в порядке». «В порядке?» — повелитель теней смерил девушку взглядом. «Ты выглядишь так». Будто сражалась с Виверном. Она не смогла понять, звучит ли вы в голосе сарказм или нет. «Меньше всего на свете я хочу быть тебе обязанной». Он приподнял бровь. «Я знаю, что ты исцелил мои ожоги». «И что?» Хейвен прикусила нижнюю губу. «Я бы и за это предпочла не быть тебе обязанной». «Зверек...» Ты уже в долгу передо мной за то, что я спас твою жизнь, а не убил тебя в лесу. На самом деле я совершенно уверен, что ты не можешь быть обязанным мне еще больше, чем сейчас. Но использование магии накладывает обязательства. Ты не использовал магию, когда спасал меня во время падения. Настоящий долг крови. Причитается только в том случае, если обе стороны договорятся об этом до использования магии. Кроме того, его чувственные губы скептически скривились. «Это не магия исцелила твои ожоги». «А что же?» Столос наклонился, и прядь светлых волос упала на один его серебристый глаз. Повелитель теней провел носом по щеке девушки. «Моя кровь!» С кошачьей ухмылкой Столас повернулся и заскользил по коридору. Хейвен охватила тошнота. Девушка сдрогнула, уже скучая по теплу влажной ванной комнаты и, плотно завернувшись в плащ, последовала за спутником вниз по винтовой лестнице и через уютную столовую уставленную по периметру огромными скамейками с белоснежными подушками. Басые ноги Хейвен скользили по ледяному камню. Нужно будет наколдовать себе сапоги, как только она вернется в лес. По крайней мере, хоть чему-то полезному она здесь научилась, хотя еще не пыталась слиться душами с повелителем теней. Это натолкнуло ее на мысль и Хейвен бросилась догонять Столоса. Его спина напряглась еще до того, как она прикоснулась к нему. Но он остановился только, когда руки Хейвен скользнули по его правому предплечью. Его тело было как лед, твердое, холодное и гладкое. Хейвен обошла его медленно, осторожно, словно загоняя в угол, пойманная в ловушку порождения теней. Все еще, держа его за руку, она приложила тыльную сторону ладони к его холодной щеке. Легчайшая дрожь пробежала по его телу, он посмотрел ей в глаза, и его зрачки расширились. Магический заряд пробежал между монстром и девушкой и наэлектризовал воздух. Хейвен понятия не имела, Что делать? Как слиться с чьей-то душой, чтобы подчинить своей воле? Но она помнила, как Дамиус пытался проделать с ней это, то, как он смотрел ей в глаза. Теперь Хейвен повторила это со Столосом, сосредоточившись на похожих на кинжалы зрачках и огненных золотых кольцах в его радужках. Задавая безмолвные вопросы, выискивая уязвимые места, глубинные эмоции. В течение десяти бешеных ударов ее сердца его лицо казалось ледяной маской под ее рукой. Затем что-то, вспышка в глазах, прерывистое дыхание подсказало ей, что все получилось. Приподнявшись на цыпочки, Хейвен прошептала. «Столос». «Ты хочешь сказать мне?» Между ними формировалась связь, укреплялась, будто два обтрепанных конца веревки соединились, переплелись и завязались узлом. Их сердцебиение выровнялось, дыхание смешалось. Его зрачки расширились, голова мягко прижалась к ее руке и серебристая прядь его волос Защекотала костяшки ее пальцев. Скажи мне, тихо продолжила девушка, чья щетка лежит в ванной комнате. Его звериные глаза расширились, и он тут же отгородился от нее невидимой стеной. Хейвен ахнула, ощутив, что связь прервалась. Я сказала что-то не так? спросила она. С рычанием Столос протиснулся мимо нее, крадучись в темноте. Хейвен побежала за ним, отчаянно желая снова установить эту связь. Отчаянно, несмотря на предупреждение голоса разума, желая добиться успеха. Серебристый свет лился из-за угла. Квадраты солнечного света тянулись по полу. Они почти достигли круглой плиты балкона, когда Хейвен крикнула «Стой!». Столос перестал размашисто шагать, но оборачиваться не стал. «По крайней мере, скажи мне, что я сделала не так?» Его молчание подстегнуло ее. «Нельзя то предлагать мне залечить синяки, то внезапно злиться на меня. Это так не работает». «Это?» Ей следовало бы прислушаться к предостерегающим ноткам, в его голосе. «Да, партнерство работает не так!» Несколько мгновений Столос ничего не говорил. Напряжение наполнило воздух до такой степени, что Хейвен едва могла дышать. Затем он повернулся к ней лицом. Ее сердце ушло в пятки, стоило ей лишь взглянуть на него. Его глаза стали озерами, Наполненными самой глубокой ночной тьмой. Губы изогнулись, обнажив белые блестящие резцы. Хейвен ахнула, когда его крылья развернулись веером, закрывая солнце, небо. Прекрасный крылатый демон одновременно впечатлял и ужасал своим видом. Голосом, похожим на скрежет камня, а камень, столос прорычал. «Поскольку ты, кажется, забыла, кто я такой, позволь мне напомнить. Я отец теней, повелитель тьмы. Я претендую на власть над всей преисподней, а ты... Ты смертная, которую при любых других обстоятельствах я бы лишил жизни, не задумываясь. Мы не партнеры и, конечно же, не друзья». «Ты поняла?» Ей следовало бы убежать, но вместо этого Хейвен приросла к месту и лишь учащенно дышала. Что изменилось между ними? Она сказала что-то не так? Но он был прав. Когда Хейвен удалось разомкнуть челюсти, она пробормотала. «Я запомню это монстр». Ей показалось, что он вздрогнул. С другой стороны, возможно, это его крылья просто расправились от удовольствия при виде ее очевидного дискомфорта. Но для чего бы ни предназначалась эта демонстрация, чтобы напугать Хейвен или поставить на место, эффект получился обратный. Это напомнило девушке, что рядом с повелителем теней всегда нужно быть на чеку. Урок, который она больше не забудет. Столос протянул ей красный шелковый шарф. «Надень это на глаза». Увидев, что она медлит, он добавил. «Я не могу должным образом слиться с тобой душами, чтобы ты забыла, где находится это место. Поэтому тебе придется завязать глаза». «Почему я должна забыть?» где это место находится. — Потому что, — прорычал он, ясно выражая свое раздражение ее постоянными вопросами, — это место скрыто от всех, даже от королевы теней. Я хотел бы, чтобы все так и оставалось. Хейвен выпитила челюсть, чтобы выразить свое неудовольствие, и завязала шарф на глазах. Она надеялась, что сможет разглядеть что-нибудь через ткань, но видела лишь темно-красный шелк. То, что у нее отняли зрение, напугало Хейвен больше, чем она ожидала. Ее сердце бешено забилось, и когда Столас подошел к ней сзади, чтобы затянуть узел, с ее губ сорвался вздох. «Куда ты меня отведешь?» — спросила она глухим и тихим голосом. «А куда тебе нужно?» поинтересовался Столос. «Туда, где водятся воргроты». «Тогда мы пойдем в смертное зеленое царство». Его дыхание ледяным порывом ветра пробежало по ее шее, расположенное посреди леса полутени. Прежде чем она смогла ответить, Он добавил, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся порталом. Что? Каким-то образом Хейвен удалось сдержать крик, когда земля ушла у нее из-под ног. Каждый мускул в ее теле напрягся. Закованная в лед, она падала в воздухе, а ее желудок делал кульбиты. Одна ледяная рука Столоса была прижата к ее левому плечу другая — к нижней части живота. Хейвен была уверена, что они вот-вот врежутся в землю, но вдруг почувствовала, как руки столоса крепче обхватили ее, и они рванулись вперед. Девушка потерялась в красном цвете и холоде, чужеродной невесомости, дикой уязвимости, не зная, что происходит, пока они скользили по воздуху в течение нескольких минут или часов. Сердце Хейвен колотилось о ребра, не от гнева или страха, а от восторга. Она поняла, что отчасти действительно наслаждается происходящим, и мышцы ее живота напряглись от ощущения парения в воздухе, подобно ястребу, от ощущения невесомости, свободы. Маленький совет шевельнулись ледяные губы столоса над нежной раковиной ее уха. — Не убивай Воргрота, если не хочешь, чтобы его самка охотилась за тобой по всему свету. — Спасибо. Хейвен внезапно осознала, что его тело тесно прижато к ее телу, а его рука лежит в самом низу ее живота, порождая там вспышку тепла несмотря на то, что его плоть была холодной. «Если я тебе понадоблюсь», — тихо добавил он, «произнеси мое имя три раза, но только в случае крайней необходимости». Столас помолчал, а затем добавил «Не подведи меня, зверек». А затем в ушах Хейвен Зазвучала песня леса, пение птиц, шелест деревьев, и ее босые ноги коснулись земли, а ощущение невесомости исчезло. В нос ударили сладкие ароматы мира смертных: влажная земля, гниющее дерево и жизнь. Тепло разлилось по телу девушки. Хейвен сорвала повязку с глаз и резко обернулась. Одна. Она стояла в одиночестве, окруженная массивными изогнутыми дубами и платанами, заслоняющими собой небо. Голубоватые лучи света струились через полок листвы, освещая зеленый мир искривленных ветвей, висячих лиан, толщиной с руку Хейвен и мокрых занавесей мха. На толстых стволах виднелись серые грибы размером больше Хейвен. Воздух был наполнен влагой, жужжанием странных насекомых и чем-то еще, чем-то древним. Несмотря на теплый, влажный воздух, по лесу пробегал скрытый поток темной магии. Как будто за запахом мха и земли чувствовался запах чего-то давно умершего. Возможно, запах исходил от проклятия, которая распространялась по территории и постепенно поглощала светлую магию. Или, возможно, так пахли монстры, наводнившие эти леса. Хейвен не знала, какой вариант хуже. Дрожь пробежала по телу девушки, и Хейвен быстро принялась вспоминать все, что ей понадобится. Первым в этом списке шло оружие.